Жилет он упаковал в специальный металлический чехол, который на случай попытки воровства или вскрытия был снабжен системой радиооповещения. И если кто-нибудь попытался бы сдвинуть его с места, на приемном устройстве сработал бы сигнал тревоги, а потом внутри чехла сирена. Он все хорошо продумал, начальник охраны ограбленного им банка. Когда он подъехал к аэропорту, его в условленном месте ждал заранее предупрежденный им по телефону человек. Вот, показал он пакет, «Его нужно передать на борт 2212». «Нет», — сказал человек, — «на этот уже невозможно, на этот поздно. Все работы по подготовке к полету завершены, мы можем на следующий». «На этот. Это моя последняя просьба». «Все равно нельзя». «50 тысяч баксов» — назвал цену начальник службы безопасности. «Сколько?» «Столько, сколько я сказал. А это на случай, если кто-нибудь надумает сунуть в сверток свой нос», — показал он прибор слежения. «Это не моя посылка. Это посылка очень серьезных людей, которая при ее утрате не остановится ни перед чем, ты понял?» «Я понял. Сделаешь?» «Сделаю». Начальник охраны прошел на регистрацию. Глава 39. «Пойми ты, дуболом, он теперь уже поди возле аэропорта околачивается, пытался объяснить положение дел Грибов, но неужели ты хочешь сработать в его пользу?» «Лежать», — коротко отвечал командир спецназовцев, тыкая кулаком в то место, откуда раздавался оскорбляющий его чувство должностного достоинства голос. «Сколько лежать? Лежать-то сколько?» до да выяснения обстоятельств». «А обстоятельства кто должен выяснить?» «Те, кому положено». «Мало я тебя тогда приложил», — сильно пожалел Григорьев. «А может, наоборот, слишком сильно», — возразил Грибов. «Что и сказалось?» «Не разговаривать. ну дай хоть позвонить, начальству позвонить». Ну ведь уйдет же. Лежать, всем лежать. Обстоятельства выяснили только через четверть часа. Генерал выяснил своим личным звонком. Ну что, добился своего зло спросил Григорьев. Я только выполнял свой долг, гордо заявил командир спецназовцев. Такое упрямство дорого стоит, прокомментировал Грибов, набирая номер на мобильном телефоне. Такое упрямство стоит 2 миллиона баксов. Товарищ генерал, Грибов, Ситуация следующая. Мужчина, 40-42 лет, рост выше среднего, волосы русые, лицо слегка вытянутое, подбородок. Паспорт не знаю, рейс не знаю, но предполагаю, что дальнее зарубежье. Нет, начальник охраны банка. Хорошо бы запросить его фотографию из личного дела и перекинуть ее в отделение милиции аэропортов. Нет, особых примет не знаю.